Глава 21. Юра. Торт был очень вкусный, хотя его вкусом мешал наслаждаться тот факт, что Соня уныло ковыряла свой кусок и довольно-таки быстро сдалась и ушла с кухни, не съев и половины. А Юра, вздохнув, принялся мыть посуду. Оставив тарелки и приборы в идеальном состоянии сушиться, Юра вдруг вспомнил, что утром Соня говорила насчет подписания документов о сдаче квартиры. Передумала или забыла? Он решил уточнить. И, подойдя к двери в комнату девушки, осторожно постучал по косяку. Внутри было тихо, никто не отзывался. Неужели уже уснула? Всего-то половина десятого. Наверное, следовало отойти от двери и заняться чем-то более полезным, чем подглядывание и подслушивание, но Юра не выдержал и, аккуратно приоткрыв дверь, заглянул в щель. Соник к удивлению Юры, в комнате не оказалось, и он даже обернулся, предположив, что она может сейчас стоять за его спиной и смотреть, как он бесцеремонно нарушает ее личное пространство. Но нет. Позади была пустая гостиная. Тогда Юра сделал шаг от двери и покосился на ванную. Но и там было пусто. Свет внутри не горел, то есть в ванной девушки тоже не было. Нахмурившись и не понимая, в чем дело, Но не под кровать уже Соня спряталась. И Юра зашел в комнату. Чувствуя себя дураком, заглянул в шкаф с одеждой, но там ничего, кроме одежды и обуви, не оказалось. Наклонился и посмотрел под кровать. Тоже пусто. Больше прятаться было негде, и Юра решительно шагнул на балкон. Соню он увидел сразу и даже вздохнул с облегчением. Ура, она здесь он все-таки не сошел с ума но потом стало тревожно, потому что девушка спала, сидя в небольшом и узком кресле, стоявшем в углу балкона, поджав под себя ноги и свесив голову на бок. Безумно неудобная поза, как она вообще уснула? Юра подошел ближе, и вместо того, чтобы разбудить Соню и сказать, что ей лучше перебраться на кровать, просто осторожно поднял девушку на руки и понес в комнату. На удивление вес Сони, который точно был больше, чем у Насти, а ее Юра от чего-то поднимал с трудом, почти не ощущался. И он легко донес девушку до кровати и положил поверх покрывала. Замер на мгновение, любуясь пушистыми темными ресницами, алым пухлым ртом и белоснежной кожей, и улыбнулся, неожиданно подумав, что Соня со своей внешностью, сотканной из контрастных цветов: белый, алый, почти черный. Похоже на Белоснежку. И только Юра собирался отпустить ее и уйти из комнаты, как Соня вдруг глубоко вздохнула и улыбнулась. Юра торопел, уставившись на эту улыбку. Да, она была почти прозрачной, полусонной, какой-то не совсем реальной, но все же это была улыбка, и она оказалась наполненной трепетным счастьем, как у девушки Дождавшийся наконец прихода своего возлюбленного, Андрей. Вдруг выдохнула Соня, и Юра немедленно попытался встать, но она подняла руки и обняла его, не выпуская. Не очень сильно, но сбрасывать эти мягкие ладони Юра побоялся. Разбудит еще. Не уходи. Никогда в жизни он не попадал в настолько странную ситуацию. Даже не глупую, а какую-то жуткую, что ли. Потому что в этот момент лежа фактически в объятиях Сони, чувствуя ее ненавязчивые поглаживания на своих плечах и теплое дыхание на щеке, в котором застыло, словно капля дождя в морозном воздухе, чужое имя, Юра ощущал себя призраком прошлого, тенью другого человека, за которого его сейчас приняли. Но шло время. Дыхание Сони выровнялось, шепот смолк, руки опустились. И Юра все-таки смог встать. Встать и убежать из комнаты, ругая себя, на чем свет стоит, причем сам не до конца понимая, за что.